«Было в доме-бальоне два кровных брата», — рассказывает Матараццо. «Одного звали Гвидо, другого — Радольфо. И в те времена имел светлейший Гвидо, который был старшим, пять сыновей. А именно светлейшего Мессер Асторре, Адриано, иначе Морганте, Джесмонда, Марк Антонио и Мессер Джентиле, Аббата. И светлейший Мессер Радольфо имел трех сыновей» а именно старшего Мессер Троило, апостолического викария Джан-Пауло и Симонетто. А затем были у них еще внучатые племянники, а именно Карло Барчилья, который был долговяз и тощ, так что поневоле ходил сгорбившись и имел в гербе петушиную голову, отчего и прозывался Карло Барчилья. Другим же племянником был благородный Грифонетто, По красоте являл он собой нового Ганемеда и был богаче, чем кто-либо другой из рода Бальони, и владел домом прекраснее, чем дома всех остальных, взятые вместе. Была там зала с фигурами всех военачальников, какие только были в Перуджии, с давних пор по сей день, и равным образом с фигурами всех знаменитых ученых, и все с натурой. И был тот дом с обеими башнями весь расписан, как я о том сейчас рассказал, и стоял он бок о бок с новым университетом. И из всех был грифоном младшим, а светлейший мессер Асторе старшим, после Гвидо и Радольфа. Хотя самый младший Грифоны, будучи сиротой и богачом, имел супругу, Дзанобе Сфорца, красивую и приятную, как он сам, от которой у него было трое детей мужеского пола и одна девочка, И сыновей его звали одного Браччо, другого Галиотто и третьего Сфорца, и самому старшему из них минуло шесть лет, не более того. И так великолепен и благоустроен был этот дом, что заключал он в себе великое множество скаковых коней, объезженных и диких для скачек на палео, и всякий другой вид коней, всякой породы, и шутов, и все прочее, что приличествовало иметь благородным господам лежали там также большого льва, и кто входил в дом, думал, что попал ко двору короля. Такова была его пышность. И когда светлейший Гвиду проходил по площади, и если то был Мессер Асторе или Джан Паула, любой горожанин бросал работу, чтобы взглянуть на них, а чужестранец, проезжавший через пируджу разумеется, старался повидать светлейшего Гвидо Бальоне, и главным делом Мессер Асторе ради Слава его деяний. Все в доме у него даже пажи были одеты в парчу. Также и незаконно рожденные появлялись в названном роду все больше и в большем числе. Среди прочих некий Филиппо, сын Браччо из того дома, постоянно служивший примером поведения для Грифоны, который всегда относился к нему как к наставнику или отцу. И был еще там некий Джероламо Делла Пенна, имевший таких близких друзей, которые, будучи бедны, готовы были ради своего покровителя на любое преступление. Имел этот Джероламо Отруду 18 лет и был человеком необузданным, лишенным всяких правил своей жизни, совсем как Карло Бальоне, и было у него два кума, немногим благоразумнее, чем он сам. В конце концов, тот из бальона, который был более других вспыльчив и страшен нравом, а именно Симонетто, перестал доверять Джероламо Делла Пенна. Он задумал его умертвить, рассудив правильно, что если так сам не сделает, то упомянутый Джероламо со всеми ними тоже совершит, ибо было очевидно, что это настоящий лжец, исполненный фальши. Стал Симонетто просить позволения своего дядя, а именно у светлейшего Гвидо, но тот не одобрил этого, напротив, желал отговорить его от подобного умысла. Низко поклонился могучий Симонетто своему дяде, прося позволения, но тот не уступал. Подобным же образом обращался Симонетто к своему брату Асторе, который тоже не давал ему своего согласия, ибо, чему суждено быть, того не миновать. Настало время, когда светлейший мессер Асторе должен был ввести в свой дом жену, которую давал ему король Неаполя. И была его невеста из рода Орсини. И так как крепко любил Мес Растор и его отец, то и распорядился он, чтобы в нашем городе почтили его сына прекрасными празднествами. И каждый квартал тогда собрал свою компанию молодых людей и молодых дам, и все горожане быстро нарядили детей и жен, смотря по положению своему и по состоянию. Каждый округ на перерыв старался чествовать Месс Растора и его супругу, исключая округ Сант-Анджело, который, будучи расположен в Джороламо-де-Ла-Пена, и к дому Делла-Стафа не устроил ничего и никого не снарядил, но остался особняком и малонадежным, выказал себя по отношению к светлейшему дому бальони. Остальными же частями города, всеми вместе и порозни, был этот дом должно почтен. И каждый житель оделся в шелк и бархат, а знатный в парчу золото и серебро, по своему достоинству, нарядив также своих жен. У всех городских ворот было устроено угощение и шествие, чтобы поздравить невесту и жениха. Матрацу рассказывает далее очень подробно о тех празднествах, которыми была ознаменована в Перудже и свадьба Асторы и Бальоне. Сам автор принимал в них деятельное участие. Была воздвигнута триумфальная арка из дерева, затянутого сукном, расписанная подвигами светлейшего мессера Сторре, и под каждым из них было помещено несколько стихов, сочиненных мессер Франческо Маторадсо. Но возвратимся к трагедии. Многие полагали, что эта свадьба есть завершение и свидетельство высочайшего положения Бальони. Другие же видели в ней недоброе и предчувствовали, что радости суждено обратиться в великую печаль — указывая на многие дурные предзнаменования, которые наблюдались во время свадьбы. В те дни появилась комета с чудовищным пламенем в местности близ Фоссато, которая то здесь, то там была видима. А другая появилась в Неаполитанском королевстве, ужасая и вводя в трепет людей. Неслись они по воздуху с неописуемым шумом и громом, подобным выстрелу из бомбарды. Каковой гром был слышен даже за 30 миль, и как это было страшно, я не буду распространяться. Невзирая на то, продолжались празднества и потехи в честь новобрачных. И взял на себя заботу еще светлейший Гвиду Бальоне женить Карлу Бальоне своего племянника. Не было у того ни отца, ни братьев, и совсем он был одинок от того, так и желал Гвиду найти ему жену. Настало время. Пришел час беды для дома Бальоне, когда Джулио Чезаро ранее из и мог все козни свои и обманы направить против Бальоня, не памятуя, что он с ними был в родстве и в свойстве, не думая ни о благодеяниях, оказанных ему, ни о прежних своих клятвах и уверениях, а только стремясь к тому, на что толкала его собственная натура, побуждавшая быть во всеоружии и наготове для совершения предательств и измен, на каковые он неоднократно уже покушался. И чтобы выполнить дело, на которое... Предназначен был он самой его натурой, замыслил он против Бальони, что все они во время сна должны были быть зарезаны. Так это и случилось, о чем я сейчас расскажу. В том заговоре, в том предательстве участвовало трое из светлейшего дома Бальони, в том числе был Карло Барчили, племянник владетеля Камерино, молодой человек, 27 лет или около того, самый бедный из всех в названном роде и самый расточительный. Дурную славу он имел среди сверстников и сотоварищей, будучи человеком очень большой силы и ужасного нрава, и вовсе беспутным малым. И был он главой и руководителем всех прочих ради того, чтобы угодить владетелю камерину, и чтобы обогатиться самому, а также чтобы захватить в свои руки управление, принадлежавшее светлейшему дому бальони. Обо всем он столкнулся и условился со своим свояком Джероламо Делла Пенна, у которого в сердце пыла давнишняя ненависть. Этот Джероламо, как я уже говорил, успел совершить в своей жизни многие предательства, хотя было ему только двадцать восемь лет или двадцать девять или около того, и был он погружен в беспутство и расточительность, совсем как Карло. С той разницей, что у Карло было больше силы и смелости, а у Джероламо было много душой и телом преданных ему людей, готовых на всякое злодеяние. С некоторых пор, впрочем, держал и Карло возле себя головорезов, изгнанных из сан северино де Марка, помимо других своих обычных компаньонов, совсем несмыслящих еще по молодости лет. После того, как они обо всем уговорились и твердое решение было ими принято, начал Карло подговаривать некого Филиппо де Браччо, незаконно рожденного из дома Бальоне, обещая, что выведет его в благородное сословие, что отдаст ему четверть квартала Порто-Соли, где он жил, что всем государством он будет управлять вместе с ними, а чтобы лучше удалось их дело, пусть постарается он, чтобы и благородный то принял участие в их заговоре. Как этот Филиппо был человеком уже лет сорока или около того, и отличался острым умом, то он не только охотно вступил в заговор, но принялся и Грифонетта запутывать, и хотя этот последний великое доверие к известному филиппу питал, сначала он не хотел согласиться на такое предательство. Однако настойчивость Филиппа была так велика, что он принудил его дать согласие, прельщая, что будет он отныне первым вместе с Карло и в полное обладание получит земли и дома Бальони. А чтобы окончательно его склонить на свою сторону, дал он ему понять, что светлейший Джан Пауло, который был собою виднее всех в доме Бальони, будто бы спит с Мадонной Дзенобией, женой Грифонетто, которая была красавицей, которую... Помянутый Грифонетто пылко любил, а она пылко любила своего супруга, ибо и тот, и другой имели вид райских ангелов. Однажды, когда Джан Паула, Грифона и Мадонна Дзенобия между собой беседовали, нашло на грифоны от самого сатаны такое затмение, что вообразилось ему, будто бы его жена к Джан паулу обращается с непристойными словами и знаками, из коих он с уверенностью признал, что светлейший Джан Пауло и собственная супруга обманывают его, хотя противоположные всеми свидетельствуются, и все думают, что тут впутался сам дьявол. Благородный же и впал в сомнение и в ревность, он дал заговорщикам свое согласие и принял твердое решение тотчас же с прочими приступить к совершению предательства. И пришли тогда к согласию все четверо, а именно Карло, грифоны и Филиппо Бальони, и Джеролама де Ла Пенна, и были они весьма рады принять в свою компанию Грифоны, который глупым мальчиком себя показал и не помнил уже ни об отце, ни о дяде, ни о братьях, и ни о ком другом, милом сердцу, допустив вовлечь себя в бездну такой великой измены. И так как предприятие их было рассчитано на немалое число людей, нелегко было оно выполнимо, то убедил Карлу еще другого свояка Джеролама де Стафа который равным образом к ним присоединился. Человек-то был еще незрелый и нездравого суждения, ибо был молод в возрасте Карло Борчилли. Кроме того, они выписали Берардо да Корния, у которого было два брата, один по имени Петро Джакома, другой от твиану Кроме того, еще их родственника по имени Джован Франческо. Двоим последним было по 22 года или около того, а от твиану тот был славный, дюжий солдат. Этому Берардо было сказано, что если они дело сделают, то есть помогут всех Бальйоне умертвить, то под их власть отойдет квартал у порта сан -Санна. И так как этот квартал был тогда под властью их собственных родственников, сыновей Мессера Пьер-Филиппа до да Корния, то раз убивали Бальйоне, могли бы убить и вышеназванных сыновей Мессера Пьера-Филиппа, и весь квартал перешел бы тогда к ним. И когда упомянутый Берардо услышал, как обстоит дело, согласился он на великую измену, и, подобно тому, как Карло и Грифоны предавали своих дядей и братьев, решился и он предать своих родных. К таковому предательству своих обоих братьев он привлек, хотя и не без сопротивления они согласились, ибо постоянно светлейший мессер Асторы выказывал великую любовь от твиану Таким образом... Все наименованные выше пришли к соглашению, и все были они весьма юные. А тому Берарду исполнилось приблизительно 38 лет, и отличался он большим умом и сметливостью. Его одного, исключая, да еще Филиппо де Браччо, не было никого среди прочих, кто достиг бы 30-го года. И когда они между собой вступили в договор и согласие, Не было никого среди них, кто для подобного предприятия собрал бы столько людей, сколько собрал их Джороламо Делла Пенна. Каковое предприятие задумали они исполнить в то время, когда устраивались празднества по случаю свадьбы светлейшего мессера Асторе, когда все члены светлейшего дома бальони были в сборе, за исключением Маркантонио, сына светлейшего Гвиду, который, как я вам говорил, находился в Неаполитанском королевстве на лечебных купаниях, вступивший в заговор Увидали, что пришло время, когда можно с ними всеми разом покончить, по случаю описанной свадьбы, ибо поистине много было в бальоне, и в другом случае не удалось бы их всех истребить. И что бы там ни было, до этого не дошло бы, если бы заговорщики не видели, что можно окончить дело начисто одним ударом.